Глава вторая. Палач эстет. Рано утром я набрала номер домашнего телефона Веры Холодовой, подруги Сони. Я вас слушаю, раздался в трубке приятный женский голос. Меня зовут Таня. Я бы хотела встретиться с вами и договориться о прическе. Видите ли, я выхожу замуж, и мне порекомендовали именно вас. Но, понимаете, я ведь не делаю на дому. Так сделайте. Запишите мой адрес, прихватите все необходимые вещи и приезжайте. Где вы живете? Недолго раздумывая, сдалась Вера. Я сказала. Через час она уже входила в мою квартиру. Первое, что пришло мне в голову, так это то, что у Сони красивая не только сестра, но и лучшая подруга. Большеглазая, с пухлым ртом и совершенно потрясающей гривой светло-густых волос. Вера наверняка пользовалась успехом мужчин. Я пригласила ее в комнату и объяснила, что замуж выходить пока не собираюсь, что все мужики, словом, дежурный набор точных характеристик, которые всегда действуют как пароль и позволяют сблизиться и лучше понять друг друга женщинам, какому бы социальному слою они не принадлежали. Услышав затем имя Сони, Вера заметно погрустнела. Если за дело взялся частный детектив, значит это серьезно. Вы хорошо знаете ее сестру, Александру? Сашу? Конечно знаю. Не могу понять только, зачем ей понадобилось искать Соню. Она же ее терпеть не может. Ей бы радоваться, что сестра пропала. Ведь чтобы нанять детектива, какие деньги надо отвалить, искренне согрушалась Вера. Странно все это как-то. Вы хотите сказать, что Саша не любила Соню? Дело не в любви. Просто Соня была у них как бельмо на глазу. Она же в последнее время нигде не работала. Если бы вы знали, как Соня страдала из-за этого, она пробовала устроиться даже не по специальности. Пыталась латошницей на рынок. Представляете? Не взяли. Вы всех покупателей распугаете. Так и сказали. Она в последнее время даже почти ничего не ела. Придет ко мне, я ее накормлю. Вообще-то она человек скрытный. Кто ее знает, вдруг действительно решила уехать из этого города и попытать счастье где-нибудь в другом. «А когда вы видели ее в последний раз?» «Дня четыре назад. Она приехала ко мне в парикмахерскую и попросила подержать дома какой-то сверток. Я думаю, что она что-нибудь купила из тех денег, которые ей Эдик давал на хозяйство. А показать дома боится». «И этот сверток у вас?» «Конечно». «Скажите, Вера, какая она Соня?» «Я понимаю, это сложный вопрос, и все-таки. Она очень независимый человек и гордый». Если у вас была Сашка, то она наверняка показывала вам Сони на фотографии. Она их просто коллекционирует. Мне кажется, что ей даже доставляет удовольствие показывать их другим. Вот, мол, посмотрите, какая у меня страшная сестра. Вероятно, именно поэтому у Сони так обострено чувство независимости. Она вам что-нибудь рассказывала о своих последних попытках устроиться на работу? Рассказывала, но буквально в двух-трех словах. Мол, отказали. А что касается ее личной жизни? Она ни с кем не встречалась? Как ни странно, но у него был парень, Игорь Волоснов. Они познакомились в прошлом году на теплоходе Михаил Калинин. Это Эдик ей купил путевку. А вы не в курсе, какие отношения были у Сони с этим Игорем? Вы понимаете, что я имею в виду? Понимаю. Но я еще раз хочу сказать, что Соня очень скрытный человек. Может быть, даже у них что-то было. Во всяком случае, когда Соня о нем говорила или просто упоминала его имя, Глаза выдавали ее с головой. А вы видели его? Нет. А какие отношения у нее были с зятем, Эдиком? И что это вообще за птица? Эдик? Бизнесмен? У него несколько магазинов. Он типичный новый русский, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Они денег не считают. Но если Сашка пытается хоть как-то выглядеть, следит за своими манерами и старается произвести впечатление интеллигентной особы, то Эдик, в отличие от нее, напоминает грубые животные, хотя он тоже любит пустить пыль в глаза, проводит громкие благотворительные акции и просто тащится, когда о нем пишут в местных газетах. Саша рассказывала, что накануне исчезновения Сони у Эдика с ней что-то произошло. Говорила об опрокинутой мебели. Мне показалось это странным. Саша сказала, что Соне ничего не стоит запустить собеседника каким-нибудь тяжелым предметом. Это правда? Ерунда. Соня – воспитанная девушка. Она никогда ничего подобного себе позволить не могла. Просто Сашке зачем-то понадобилось соврать. Она говорит, что все время ощущает свою вину. Не верьте ей. Она ничего, кроме своих амбиций, не ощущает. Только мне все равно непонятно, зачем она обратилась к вам. Судя по тому, что вы мне сейчас рассказали о Соне, и учитывая, что у семьи Коробко денег куры не клюют, скорее всего, они обратились ко мне для очистки совести. Возможно, у них действительно рыльца в пуху, ведь вы сами говорите, что Соня скрытный человек. Я понимала, что разговаривать таким образом можно часами. Передо мной сидела скромная парикмахерша, которая потратила кучу времени на то, чтобы рассказать мне о своей подруге но, как известно, время – деньги. И поэтому я заплатила ей столько, сколько должна была бы заплатить «Сделай она мне свадебную прическу». Да еще с учетом того, что она приехала ко мне домой. И записала все это в статью расходов в блокнот, оставленный мне Сашей Коробко. Они же все равно денег не считают. Вера ушла от меня в полном шоке и обещала помогать мне в поиске своей лучшей подруги. Я же после ее ухода позвонила Игорю Волоснову, Но мне никто не ответил. Тогда я оделась и поехала к нему домой. Он жил в центре города, в доме, где раньше обитало все наше обкомовское начальство. Только если тогда этот дом охранялся, то теперь в этом не было нужды. Зато осталась комнатка консьержа. Я поднялась на второй этаж, остановилась перед массивной дверью, обитой рыжей искусственной кожей, и позвонила. Мягкий переливчатый звон не произвел никакого эффекта. Мне никто не открывал. Я вышла во двор, села на скамейку и стала ждать. Но время шло. Ни одного молодого мужчины я не заметила. Победа в частном ресторане, расположенном неподалеку, я снова вернулась на скамейку в свой наблюдательный пункт. И просидела так еще целый час, исправно отрабатывая аванс. Но безрезультатно. И вот часа в четыре, когда я поняла, что просто-напросто засыпаю на своем посту, Из дома вышла представительная дама в сиреневом прозрачном платье и, оглядев меня с головы до ног, заметила. Я слежу за вами с тех самых пор, как вы сюда пришли. Вы не обижайтесь, но позвольте узнать, кого вы ждете. У нас тут недавно ограбили две квартиры, поэтому обстоятельства вынуждают нас быть бдительными. У нее был приятный, жирненький голос. Я жду Игоря Волоснова из третьей квартиры. Знаете, она как будто даже обрадовалась. Я почему-то так сразу и подумала. Но его не будет теперь до самого вечера. К нему приехали какие-то друзья из Москвы. Друзья? Он ведь журналист, хотя и бывший. Учился, кажется, в Москве. Так к нему иногда приезжают не только из Москвы, но и из других городов. «Но что это я вам о нем рассказываю? Вы же, наверное, знаете о нем побольше моего?» «Нет. Просто я ищу одну общую знакомую – Соню. Я ей должна деньги, но не могу ее найти. Может быть, вы видели ее?» И я, понимая Сашу, которая доставляла удовольствие приводить в замешательство людей фотографиями сестры, последовала ее примеру и достала снимки. Женщина в сиреневом платье смотрела на фотографию и качала головой в какой-то прострации. Наконец сказала. Ну точно, это она. Я встречала ее с волосновым и, знаете, не могу понять, что между ними может быть общего. Вы видели Игоря? Нет. То-то и оно что не видели. Он же просто красавец. Но они гуляли вместе. Я столько раз наблюдала за ними из окна. Вы не подумайте, что я такая уж любопытная. Просто очень странная парочка. И тут этой представительной особе очевидно пришло в голову, что я могу быть близкой подругой или вообще родственницей Сони. И она как-то осеклась и пристально посмотрела на меня. «А вы ей кто?» «Отчим!» – сказала я и поднялась со скамейки, давая понять, что разговор окончен. «А что касается того, с каким жаром вы мне рассказывали о ней?» то позвольте заметить, что внешность подчас бывает обманчивой. И не всегда красота приносит счастье. Вы вот счастливы? Она фыркнула. Положим, что счастлива. Ну и что? А то, что ваше лицо напоминает мне заварочный чайник с отколотым носиком. Но ведь нашелся мужчина, который полюбил вас. Вы поняли меня? Да вы к тому же еще и грубиянка, закричала она, явно стараясь привлечь ко мне внимание прохожих. «Наводчица!» «Еще одно слово, старая карга, и тебе придется обращаться в Собес за дополнительным пособием на лечение». С этими словами я схватила ее за ухо и слегка подтянула вверх. Она поняла, что если будет возникать и дальше, то я оторву ей ухо и заберу его с собой. Я встала и медленно двинулась к арке, ведущей на улицу, откуда наносился шум проезжающих машин. Уже за рулем – Чувствуя, как горячий воздух обвивает мое лицо, я подумала о том, что сегодня к вечеру наверняка снова пойдет дождь. Ну и пусть. Возможно, спарет жара, и мне будет легче думаться. Я, честно говоря, пока не знала, где мне дальше искать Соню. Поэтому решила вернуться домой и погадать, что я и сделала, выпив предварительно чашку крепкого кофе. Опрокинув чашку, я внимательно посмотрела на кофейный пейзаж и очень удивилась увидев церковные купола с крестом наверху. Что бы это значило? Уж не ударилась ли Соня коробко в религию? А почему бы и нет? Люди с такими сильными комплексами нередко находят спасение и успокоение в церкви. Это вполне реально. Но в нашем городе три церкви. Я достала недавно купленный альбом с прекрасно выполненными фотографиями местных достопримечательностей, И без труда определила, какая именно церковь отразилась на дне моей кофейной чашки. Утоли моя печали. Надо было действовать. Я снова надела джинсы и куртку, и, прихватив на всякий случай зонт, собралась уже было выйти из дому, как раздался телефонный звонок. «Слушаю», — говорите. «Таня, это Сергей Никитин. К тебе можно сейчас подъехать?» Это был мой давний приятель, вместе с которым мы отдыхали в Тунисе, а потом как-то встретились в казино, и мне пришлось выручить его деньгами. В принципе, это был безотказный и достаточно смелый парень. Он пытался ухаживать за мной, но, познакомившись с моим образом жизни, понял, что это совершенно бесперспективное занятие. Поэтому у нас были просто дружеские отношения, которые все время граничились чем-то похожим на влюбленность. Все-таки сохранилась какая-то приятная недоговоренность, недо... Короче, он мне нравился. Поэтому, услышав его голос, я почувствовала легкое и очень приятное волнение. «Приезжай, я тебя жду», — ответила я, и положила трубку. Он приехал минут через пять, из чего я сделала вывод, что он звонил из автомата где-то рядом с моим домом. Выглядел он расстроенным. «Что случилось, Сережа? На тебе лица нет. Только не говори, что ты вляпался в какую-нибудь жуткую историю. Мне бы хотелось, чтобы хоть у тебя все было хорошо. Ты знаешь, мне бы и самому этого хотелось. Но сегодня утром нашли моего друга. Мертвым. Ты себе не представляешь, какой это был парень. У него сроду не было врагов. Прекрасный электронщик. Золотые руки. Как это произошло? Его что, убили?» Его нашли в городском парке, на скамейке. Прохожие видели его и думали, что он просто спит или пьяный, ну, как обычно. Каким образом его убили? Выстрел в спину, и никто ничего не слышал. Там еще такое место в этом парке, глухое, прямо над прудом, подальше от лодочной стоянки. Ты хочешь, чтобы я нашла убийцу? Мне бы не хотелось обременять тебя. Я знаю, что у тебя и так много дел. Но Виталька был моим лучшим другом. Мы дружили с детства. Я знаю всех его знакомых. У него не было врагов. Единственное, за что могли убить такого безобидного человека, это если он оказался невольным свидетелем какого-либо преступления. Но с другой стороны, у него в жизни только два маршрута – работа и дом. Он нигде не бывает. Его клещами на улицу не вытянешь. Ты разговаривал с его близкими? Кстати, с кем он жил? У него есть семья. Последнее время он жил один. Его отец вторично женился и переехал к той женщине. Когда ты видел его последний раз? Вчера же и видел. Получается, что за несколько часов до смерти? Он говорил о том, что собирается в парк или еще куда? Нет. Он просто сказал, что скоро у него появятся деньги, и он сможет купить себе компьютер. Тогда, может быть, его смерть как-то связана с этими деньгами? «Возможно, он сделал какую-то работу, а ему не заплатили?» Я говорила все это в пространство, в воздух, просто бросала мысли, чтобы потом, путем поиска и анализа, выйти на основную причину убийства. «Где он сейчас?» «В морге. Я-то, собственно, и хотел, чтобы ты поехала вместе со мной. Я не трус, но действительно боюсь». «А как ты узнал о его смерти?» «Мне позвонил его отец, а ему позвонили из милиции». Когда едем?